Глава 25. Во второй раз за 12 часов детектив-инспектор Том Стерджес сидел в кафе, ждал женщину и наблюдал, как остывает принесенная еда. Бурито пахло потрясающе, вызывая слюноотделение. Он уже готовился поглотить завтрак, пока не пришла гостья, когда раздался звонок от доктора Чарли Мейсона, патолога-анатома и любителя барбекю. Он сообщил, что кровь из желудка Филиппа Батлера По результатам анализов, на 100% совпало с той, что принадлежала Андре Алашеву. Что принадлежала Андре Алашеву, ночному сторожу, чье тело обнаружили накануне. Эта новость не удивила Стерджеса, однако ее оказалось достаточно, чтобы потерять аппетит. Злосчастная бурита теперь так и лежала на тарелке. В кафе из предметов мебели были полдюжина длинных деревянных столов со скамьями по бокам, и прилавок. Стены украшали картины меряющих друг друга суровыми взглядами борцов в разноцветных трико. Стерджис предположил, что самые неудобные в мире сидения служили определенной цели – отпугнуть посетителей. Из всех присутствующих лишь у него не имелось при себе ноутбука и наушников. Экономика дистанционной работы обрушилась на заведение, подобно нашествию флегматичной саранчи. Когда официантка за прилавком принимала заказ у Стерджеса, она намеренно громко объявила о необходимости покупать еду, чтобы претендовать на места в кафе. Это побудило двух посетителей неохотно присоединиться к короткой очереди в кассу. Детектив-инспектор окинул их взглядом и по виду ближайшего мужчины, предположил, что тот является веб-дизайнером. Женщина чуть подальше, судя по телефонному разговору, Работала либо консультантом отдела кадров, либо же просто сплетничала о коллегах из офиса, хотя и не ходила в офис. Десять минут в ожидании заказа Стерджис провел, ерзуя на неудобной скамье, и разглядывая посетителей в попытке определить, кто чем зарабатывает на жизнь помимо того, что способствует банкротству кафе, где готовили буррито. Он затруднился распознать род занятий лишь одного парня за столиком в углу тот увлеченно делал презентацию, одновременно заряжая ноутбук, телефон, переносной вентилятор, электронную книгу и наушники, при этом попивая воду из неохотно купленной бутылки. Судя по полному бесстыдству многозадачного типа, его в будущем явно ждала карьера в политике. Мужчина в зеленой рубашке соседней скамьи, который ранее проинформировал Стерджеса о том, что нельзя занимать места для других людей, обернулся и бросил на него раздраженный взгляд. Очевидно, таково было неписанное правило. Детектив-инспектор вежливо предложил сначала где-нибудь записать это правило, а уже потом жаловаться, и с тех пор наблюдал, как демонстративно пересевший за один из столиков у окна под обжигающий солнечные лучи недовольный собеседник, не особо скрываясь, ковыряется в носу, в то же время обновляя профиль приложения «Мягкие касания». Яркий фиолетово-зеленый интерфейс на экране телефона мужчины был знаком Стерджесу, так как прошлым вечером он заглянул на сайт компании. Кто бы мог подумать, сколько личной информации пользователи свободно выкладывали при создании учетной записи. Ему никогда не удавалось получить столько сведений при допросах. Первым делом с утра Стерджес сообщил о своих подозрениях насчет Батлера и Алашева своей начальнице. Это вызвало смешанные чувства у главного инспектора. С одной стороны, дело числилось как раскрытое убийство, что казалось важным, если информация просочится в прессу. С другой стороны, Клейборн скорее бы отгрызла себе руку, чем стала бы отвечать на вопросы по поводу этого конкретного расследования на публичном форуме, который недавно поручил вести мэр, сочтя это отличной идеей. Подтверждение факта нападения батлера на Алашева – не добавила веса к пока не согласованному запросу Стерджеса о выделении дополнительных ресурсов. убийство с последующим самоубийством считались серьезными делами, но с точки зрения полиции, уже закрытыми серьезными делами, которые не требовали дальнейшего расследования. Возможно, детективы и стремились найти ответы на вопросы, однако в конечном итоге, на выяснение почему, не выделялось большого количества ресурсов, если кто уже достоверно установлен. Ловля крупной рыбы и все такое. В последние пару дней все силы полиции были брошены на войну бандитских группировок Манчестера. Новости об этом уже попали на федеральные каналы и офицеры, при этом выглядели не в лучшем свете, мягко говоря. Голос Клейборн во время звонка звучал раздраженно и устало. Теперь Стерджис докладывал ей обо всем по телефону, Согласно ранее высказанной руководством рекомендации, свести к минимуму бумажный след. Создавалось впечатление, что они бы предпочли и вовсе не знать, чем занимается опальный детектив-инспектор. Однако слишком беспокоились, как бы его действия не отразились негативно на них самих, а потому неохотно интересовались следствием. Шивон Риган вошла в кафе и принялась нервно озираться по сторонам, пока не заметила Стерджиса, На радостях она едва не помахала ему, но тут же опомнилась и поспешила к столику. Так всегда действовали обычные люди, которые совершали что-то запретное и старались при этом вести себя естественно, тем самым еще больше привлекая к себе внимание. Детектив-инспектор указал Шивон на занятое для нее место напротив. Скамьи располагались достаточно далеко для тихой беседы, но уж лучше так, чем сидеть бок о бок. Тесное соседство еще меньше подходило настоящему разговору. «Спасибо, что согласились на встречу», — поприветствовал Стерджис. «Я не могу уделить вам много времени», — тихо отозвалась Шивон, опускаясь на скамью. Вчера, вследуя рабочее место и стол Филиппа Батлера в компании «Мягкие касания», что, как и предполагал детектив-инспектор, оказалось совершенно бессмысленным занятием, он сумел передать Шивон Риган свою визитку с написанной на обороте просьбой позвонить. Конечно, можно было бы просто выяснить всю информацию у непосредственной начальницы Батлера на месте, но хотелось побеседовать с ней вне поле зрения работодателей и постараться вызвать на откровенность. Понятное дело, Шивон отнеслась к просьбе настороженно, но все же согласилась встретиться с со Астерджисом этим утром по пути к стоматологу. «Профилактический осмотр?» «Что?» Недоуменно переспросила Шивон. «Я про прием у донтиста». «А, точно. К сожалению, нет. Зуб ноет. Вот здесь». Она открыла рот и показала мизинцем на источник боли. Специально не смотрела симптомы в интернете, чтобы себя не накручивать. Боялась, что придется удалять нерв или что-нибудь вроде того. Даже не представляю, что это значит, но в одном ток шоу обсуждали и звучало это очень серьезно. «Это же... серьезно?» «Нет, не отвечайте. Простите за болтовню». «Без проблем», — улыбнулся Стерджис. «Надеюсь, все обойдется. С моим везением. Ну да, не следует себя накручивать. Может, заказать вам что-нибудь?» «Нет», — отказалась Шивон. «Не хочу являться к стоматологу с дыханием после бурита. Кроме того, я тороплюсь. Конечно». Стерджис решил переходить от попыток успокоить собеседницу непосредственно к вопросам. «Кстати, о дантистах Не говорил ли Филипп о каких-либо косметических процедурах?» «Не припоминаю». Пожала плечами Шивон. «Он наверняка отбеливал зубы. Подобные ему всегда заботятся о внешности». «Что вы имеете в виду?» «Ничего, просто я почти уверена, что Фил ходил в солярий и вообще очень следил за модой и прочим, ну знаете». «Он вам не слишком нравился, верно?» «Я бы так не сказала». Выпрямляясь, покачала головой Шивон. «Он был вполне нормальным парнем, хотя обо мне, конечно, отзывался и похуже. Начальники редко пользуются популярностью подчиненных». Она нервно рассмеялась. «Мы были слишком разными людьми. То есть, не принято плохо говорить о покойных. В обычных обстоятельствах я бы и не стал об этом просить». Понимающе кивнул Стерджис. Вот только это правило не распространяется на беседы с тем, чья работа заключается в поиске причин смерти Филиппа. Пожалуй. Поморщилась Шивон. В общем, он казался вполне нормальным парнем. Просто мы были слишком уж разными. Да, вы это уже говорили. И в чем же это проявлялось? По работе у меня к нему претензий нет. Не было. Но... «Когда мы выбирались куда-нибудь посидеть, всем коллективом, разумеется, мама называла таких, как Фил, кобелями. Дамский угодник. Он себя точно к ним причислял. Шивон нервно побарабанила пальцами по столешнице. «Пару лет назад я пригласила весь отдел на свой день рождения. Отметить тридцатилетие. Арендовала зал на втором этаже в баре неподалеку отсюда. Фил тоже присутствовал». Он переспал с одной из моих подруг и даже не перезвонил ей потом. Ясно. Я понимаю, такие вещи случаются сплошь и рядом, но Триш — очень ранимая девушка, а он повёл себя с ней как козёл, если говорить откровенно. Хотя в подобной ситуации ничего другого ожидать и не следовало, полагаю. Ваша подруга расстроилась. Поинтересовался Стерджис, заметил напуганный взгляд Шивон, и постарался развеять ее подозрения. Не переживайте, я вовсе не намекаю, что она... В смысле, не ищу, кого можно обвинить в смерти мистера Батлера. Рада слышать. Триш точно не нужны лишние проблемы. Значит, Фил не казался вам приятным человеком. Нечестно судить его по всего одному поступку, вздохнула Шивон. Мы все совершаем глупости, когда выпьем, Как-то я случайно наткнулась на него по пути в книжный клуб, чем сильно смутило. Помню, еще подумала тогда, что никогда бы не приняла Фила за поклонника чтения. Так что, просто хочу сказать, в каждом из нас имеется множество различных граней. Сложно определить, знаешь ли кого-то по-настоящему. В том смысле, ну я бы ни за что на свете не догадалась, что Фил мог быть... Она понизила голос до шепота. Ну... склонным к суициду последнее время эта мысль не дает мне покоя. Клянусь, просто не получается уложить подобное в голове. Наверное, плохо так говорить, но если бы меня попросили выстроить весь отдел по уровню стремления к самоубийству, то Фил оказался бы последним. Она опустила взгляд. «Извините, я знаю, насколько ужасно это звучит, но именно такие раздумья доливают в четыре утра, когда лежишь без сна. Полностью вас понимаю». Можно уточнить, над чем работал мистер Батлер. Я вообще не должна с вами разговаривать. Шивон нервно огляделась по сторонам. Если в компании об этом узнают, то убьют меня. Не переживайте. Попробовал успокоить ее Стерджис. Мы просто случайно встретились в кафе и решили переброситься парой слов. И даже если об этом станет известно вашим работодателям, «Никто ничего не сможет возразить против беседы с офицером полиции, который имеет полное право расспросить начальницу о трагической смерти подчиненного. Поверьте, вы в вне опасности». Шивон, кажется, слегка расслабилась. Стерджес пристально наблюдал за ее колебаниями. Но вот она, наконец, взвесила все «за» и «против», после чего приняла решение и сообщила. «Слушайте». Фил не делал ничего особенно интересного. Просто работал над частью алгоритма, в который мы внедряем новые локации, вроде ресторанов. Пользователи могут выставлять оценки заведением, а их владельцы за небольшую плату нашей компании могут показать свой рейтинг всем. В общем, практически скрытая реклама. Большинство платформ так зарабатывают деньги, хотя никто не любит афишировать подобное. Ничего незаконного или плохого в этом нет. «И все?» «Да», — кивнула Шивон. «Больше Филипп ни над чем не работал». «В последнее время нет». «Очевидно, не считая участия в выборках». «В чем?» — уточнил Стерджес, для которого вышесказанное не было таким очевидным, как для собеседницы. «Это фишка нашей компании. Формируются группы для мозговых штурмов. Случайных сотрудников из разных отделов приглашают на совещание» чтобы обсудить какие-то идеи или проблемы. Выборки основаны на исследовании по теории коллективного разума или что-то вроде того. Честно говоря, для всех линейных менеджеров подобная практика – настоящая головная боль. Приходится отпускать подчиненных безо всякого предупреждения. Иногда на пять минут, а иногда и на неделю. Невозможно распланировать работу. И Филипп тоже участвовал в таких группах. Как и все мы кивнула Шивон. «Но да, его приглашали чаще, чем остальных из моего отдела». «И чему посвящались его выборки?» «Чему угодно», – пожала плечами она. «Понятия не имею. На прошлой неделе я сама ходила на совещание про картинки с котиками». «Серьезно?» «Ага. Мы целый день обсуждали, как лучше представлять людям фотографии питомцев». «Зачем?» – удивился Стерджес. Вы наверняка почти не пользуетесь соцсетями. Смерив его недоуменным взглядом, прокомментировала собеседница. Вы правы. Я так и поняла. А вы можете выяснить, в каких именно выборках участвовал Филипп? Нет, покачала головой Шивон. Не могу. Думаю, где-то и ведется статистика посещений, но у меня нет доступа к этим данным. «Есть ли вероятность, что подобные группы имеют отношение к столь явному желанию компании вернуть телефон мистера Батлера? «Послушайте», — нетерпеливо вздохнула Шивон. «Вы должны понять, что все предприятия, связанные с технологиями, страдают паранойей». «Таково уж положение вещей. Зарабатывать миллиарды, не производя ничего осязаемого, вроде машин, пылесосов или...» «Она обвела взглядом стол в поисках источника вдохновения». Бурита «У таких компаний есть только цифровые данные и код, поэтому в паранойи нет ничего удивительного. Мягкие касания – прекрасное место работы. Да, там иногда внедряют странные инициативы, но к сотрудникам относятся замечательно. Вы много знаете организаций, которыми руководят женщины?» «Нет». «И я нет. Но ответ «и близко недостаточно» будет точным». Шивон посмотрела на часы. «Мне жаль, что Фил погиб». Удачи с расследованием причин его смерти. А сейчас, простите, но я должна идти. До того, как детектив-инспектор успел хоть что-то сказать, она встала, выбежала на яркий утренний свет и торопливо пересекла улицу. Стерджес взял поднос, поднялся на ноги и отступил не в том направлении, давая время коротышке с нелепой длинной бородой и высокой женщине с большими серьгами в ушах занять освободившийся стол раньше ворчуна в зеленой рубашке. Сбросив содержимое подноса в мусорный бак, Стерджи зашагал к двери, чтобы тут же изжариться от палящих лучей солнца и обжигающей ненависти незнакомца».